Часть вторая. Казетта. Книга первая. «Ватерлоо». Глава первая. Что можно встретить по пути из Нивеля? В прошлом году, 1861, прекрасным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, шел из Нивеля по направлению к Ла-Юльпу. Шел он пешком по широкому, обсаженному двумя рядами деревьев, шоссе, извивающемуся среди холмов Беспрестанно приподнимающих и опускающих дорогу подобно огромным волнам. Путник миновал Лилуа и Буа-Синьер Исаак. На западе показалась аспидная крыша колокольни Брен-Ла в форме опрокинутой вазы. Он оставил позади лес на холме и кабак, стоящий на перекрестке проселочной дороги, около обросшего мхом столба с надписью, бывшая застава номер четыре. Над дверью кабака красовалась вывеска «Гостиница четырех ветров. Частная кофейня Эшабо». Пройдя с четверть мили дальше, он очутился в маленькой долине, где струилась вода сквозь арку, проделанную в насыпи дороги. Лесок довольно редкий, но поражающий глаз яркостью зелени наполняет долину по одну сторону шоссе, а с другой стороны разбегается по лугам и в грациозном беспорядке исчезает по направлению брен лале Направо на крайней дороги стоит постоялый двор, у ворот его четырехколесная повозка, большая связка жердей с хмелем, плуг, куча сухого хвороста у живой изгороди и известь, дымящаяся в квадратной яме, лестница, приставленная к ветхому сараю, крытому соломой. Молодая девушка полола в огороде, и там же развивалась по ветру, прибитая к столбу, большая желтая афиша, извещающая, вероятно, о каком-нибудь балагане на деревенском празднике. Но глупо стоялого двора около лужи, где полоскалась целая стая уток, пролегала сквозь хворостник плохо вымощенная тропинка. Туда и направился наш путник. Пройдя сотню шагов вдоль стены в стиле 15-го столетия, увенченный острым кирпичным шпилем, он очутился перед большими каменными воротами с прямолинейным импостом в строгом стиле Людовика XIV и с двумя плоскими медальонами. Строгий фасад господствовал над воротами. Перпендикулярная фасаду стена почти касается ворот и образует около них резкий прямой угол. На лужайке тут же валяется подъемная решетка, сквозь перекладины которой растут в беспорядке пестрые майские цветы. Ворота запираются ветхими створками, снабженными старым заржавелым молотком. Солнце ласково светило. Ветки колыхались с тем тихим майским шелестом, который как будто исходит из гнезд, а не от ветра. Какая-то милая птичка, наверное, влюбленная, заливалась без памяти на ветке большого дерева. Прохожий нагнулся и стал рассматривать в камне налево около двери довольно широкую круглую пробоину, похожую на ячейку. В эту минуту растворились ворота, и оттуда вышла женщина. Она увидела прохожего и заметила, что он рассматривает. «Это след французского ядра», — сказала она. «А то, что вы видите, вон там повыше, в двери, около гвоздя, это отверстие, пробитое большой картечью. Картечь не тронула дерево». «Как называется эта местность?» — спросил прохожий. — Гугамон, — ответила крестьянка. Прохожий выпрямился. Он отошел на несколько шагов и стал смотреть поверх изгороди. На горизонте сквозь деревья виднелся рот пригорка, а на пригорке нечто издали похожее на льва. Он находился на поле сражения при Ватерло. Глава вторая. Гугамон. Гугамон – вот то мрачное место, где великий европейский дровосек, носивший имя Наполеон, встретил при Ватерлоо первое препятствие, первое сопротивление. Это был первый жесткий сук под ударом его топора. Прежде там был замок, а теперь простая ферма. Книжный червь называет это место не Гугамонт, а Гугамонс. Замок был построен Гюго властелином самерильским, тем самым, который одарил своими вкладами аббатство Белье. Прохожий толкнул дверь, задев по дороге локтем старую коляску, стоявшую под навесом, и вошел во двор. Первая вещь, бросившаяся ему в глаза на лужайке, были ворота в стиле XVI века, имевшие вид арки, так как вокруг них все развалилось. Руины часто принимают монументальный вид. Около арки открывалась в стене другая дверь со сводами времен Генриха IV. Сквозь нее виднелись деревья фруктового сада. Тут же рядом навозная яма, лопата и грабли, несколько повозок, старый колодец с каменной плитой и железной шестерней, резвящийся жеребенок, индийский петух, растопыривший хвост веером, часовенка с маленькой колокольней, грушевое дерево, все в цвету, прислонившееся к стене часовни. Вот этот двор, завоевание которого было мечтой Наполеона. Если бы он только мог овладеть им, этот уголок земли, быть может, дал бы ему весь мир. Куры рылись там в песке. Слышалось рычание большой собаки, которая скалила зубы и заменяла собой англичан. Здесь англичане были изумительны. Четыре гвардейские роты Куга устояли в течение семи часов против страшного натиска целой армии. Гугамон, если смотреть по карте, включая строение и дворы, представляет собой неправильный четырехугольник, один угол которого словно обрезан. На этом-то углу – южные ворота, защищаемые стеной, которая обстреливает их в упор. У Гугамона двое ворот – южные ворота замка и северные – ворота фермы. Наполеон послал против Гугамона своего брата Жерома. Дивизии Гильямина, Фуа и Башелю напирали на него безуспешно. Почти весь корпус Рейли был пущен в ход и отбит. Ядра Калермана оказались бессильны против этой геройской стены. Только с помощью бригады Бодуэна смогли ворваться в Гугамон с севера, а бригаде Суа удалось только едва закрепиться с юга, не овладев им. Строение фермы окаймляют двор с южной стороны. Обломки северных ворот, разбитых французами, до сих пор висят на петлях. Это четыре доски, скрепленные двумя поперечниками. На них еще виднеются рубцы атаки. В глубине лужайки полурастворенные северные ворота, выбитые французами. Они прямо вырублены в стене, внизу каменной, а вверху кирпичной. Стена эта ограждает двор с северной стороны. Это обыкновенные ворота для повозок, какие бывают на каждой ферме. Широкие, дощатые, а за ними расстилаются луга. Борьба из-за этого входа была ужасной. Долго виднялись на досках ворот следы окровавленных рук. Тут был убит Бодуэн. Во дворе до сих пор еще остались разрушения. Там как бы окаменел весь ужас рукопашного боя. Точно все это случилось вчера. На стенах следы агонии, камни валятся, бреши выпиют, пробойные зияют, как раны. Деревья, склонившиеся и трепещущие, словно собираются обратиться в бегство. Двор этот в 1815 году был более застроен, чем теперь. Разные строения, разрушенные тогда, образовывали в нем выступы, углы прямоугольные повороты. Англичане засели там за баррикадами, французы проникли туда, но не в состоянии были удержаться на месте». Близ часовни стоит один флигель, единственный остаток гугамонского замка. Стоит весь разрушенный, так сказать, выпотрошенный. Замок служил крепостью, часовня Блокгаузом. Там была резня. Французы, обстреливаемые со всех сторон, из-за стен, с чердака, из погребов, из всех окон, из всех отдушин и щелей, принесли, наконец, кипы, хворосты и подожгли стены и людей. На картечь они ответили огнем. В разоренном флигеле сквозь окна с железными решетками виднеются разрушенные комнаты, где английские гвардейцы устроили засаду. Винтовая лестница, треснувшая сверху донизу, похожа на внутренности разбитой раковины. Лестница простиралась на два этажа. Англичане, осаждаемые на ней и зажатые на верхних ступенях, разрушили нижние ступени. Это широкие плиты сизого камня, сваленные в кучу и обросшие кругом крапивой. Из десяток ступеней еще держатся в стене. На первой ступени вырезано изображение трезубца. Эти неприступные ступени крепко сидят в своих впадинах. Все остальное смахивает на беззубую челюсть. Там растут два старых дерева. Одно совсем высохло, у другого поранены корни. Но оно все-таки зеленеет в апреле. С 1815 года оно принялось расти сквозь лестницу. В часовне происходила резня. Внутренность ее теперь представляет очень странный вид. Со времени коровопролития там больше не служили обедни, однако престол остался на месте. Престол некрашенного дерева, прислоненный к грубому камню. Четыре стены, выбелены известью. Дверь напротив престола, два небольших овальных окошка. На двери большое деревянное распятие. Над распятием квадратный люк, заткнутый связкой сена. В углу на полу старая рама с побитыми стеклами. Вот это часовня. Около алтаря прибита к стене статуя святой Анны XV века. Голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на минуту овладевшие часовней, а потом снова выбитые оттуда, подожгли ее. Пламя наполнило эту развалину. В ней было настоящее пекло. Дверь подгорела, пол сгорел, но деревянное распятие уцелело. Пламя подточило ноги Христа, потом остановилось. «Это было чудо», как рассказывают местные жители. Стены покрыты надписями. У подножия распятия начертано имя «Хэнкинис», затем другие «Граф Де Рио Майор», «Маркиз и Маркиза де Аль -Магро, Хабана. Тут же рядом французские имена с гневными восклицательными знаками. В 1849 году стену побелили заново. На ней народы оскорбляли друг друга. У двери часовни подняли труп, державший топор в руках. Это был труп подпородчика Легро. «Выйдите из часовни, налево перед вами будет колодец. В этом дворе их два». Спрашивается, почему у этого колодца нет ведра и ворота? «Потому что из него больше и не черпают воду». «Почему же не черпают?» «Потому что он наполнен скелетами». «Последний черпавший воду из этого колодца некто Гильем Ван Кильсом». Это был крестьянин, работавший в Гугомоне садовником 18 июня 1815 года. Его семейство бежало и приютилось в лесу. Лес вокруг аббатства белье в течение нескольких дней и ночей укрывал все это несчастное обезумевшее население. До сих пор еще сохранились в лесу их следы. ветхи, обгорелые пни показывают в чаще кустарника место лагеря этих жалких, продрогших от холода беглецов. Гильем Ван Кильсом остался в Гогамоне стеречь замок и спрятался в погреб. Англичане отыскали его, вытащили из засады и при помощи ударов сабель плашмя заставили этого запуганного человека служить им. Их мучила жажда. Гильем приносил им напиться. Из этого-то колодца он черпал воду. Многие пили тут свой последний глоток. Этому колодцу, напоившему стольких мертвецов, Суждено было погибнуть, став их могилой. После сражения поспешили зарыть трупы. Смерть имеет способность тревожить победу. Вслед за славой она посылает эпидемию. Тиф — один из спутников триумфа. Колодец этот был глубок, его превратили в могилу. Туда свалили до трехсот мертвецов. Быть может, даже слишком поспешно. Все ли они были мертвы? Легенда говорит, что нет. В ночь вслед за погребением слышались будто бы из глубины слабые жалостные стоны, молившие о помощи. Этот колодец стоит одиноко посреди двора. Три его стены, наполовину каменные, наполовину кирпичные, в форме ширм, отражают его с трех сторон, изображая как бы часть квадратной башни. Четвертая стена остается открытой. Оттуда-то черпали воду. В задней стене видно что-то вроде неправильного люка. Быть может, это отверстие, пробитое гранатой. Башенка имела крышу, от которой остались теперь одни бревна. Нагибаешься вниз, и взор тонет в глубоком цилиндре, выложенном кирпичом и наполненном густым мраком. Все вокруг колодца заросло крапивой. У колодца нет впереди той широкой сизой каменной плиты, которая составляет неизменную принадлежность всех бельгийских колодцев. Эта плита заменена брусом, на который опираются пять-шесть деревянных обрубков, сучковатых и безобразных, напоминающих чудовищные человеческие кости. Нет там ни ведра, ни цепи, ни блока, но еще сохранился каменный резервуар, служивший стоком. Там собирается дождевая вода, да изредка птицы из соседних лесов прилетят, напьются и улетят прочь. Дом посреди этих руин, дом фермы, до сих пор жилой. Дверь его выходит во двор. Рядом с красивым готическим замком к двери приделана наискосок железная ручка в форме трилистника. В ту минуту, когда ганноверский поручик Вильду ухватился за эту ручку, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку ударом топора. Семейство, занимающее этот дом, является потомками бывшего садовника Ван Кильсома, который уже давно умер. Седоволосая женщина рассказала мне. «И я была там. Мне тогда минуло всего три года. Моя сестра постарше меня испугалась и расплакалась. Нас унесли в лес. Я сидела на руках у матери. Все прикладывали ухо к земле и прислушивались. А я передразнивала пушку и распевала «Бум-бум». Мы уже говорили, что из двора одна дверь налево ведет во фруктовый сад. Сад этот был ужасен. Он состоит из трех частей, или, если можно так выразиться, из трех действий. Первая часть, собственно, цветник. Вторая – плодовый сад. Третья – роща. Все эти три части обнесены общей оградой. Со стороны входа их замыкают строение замка и фермы. Налево – забор, направо – стена и в глубине стена. Справа входишь в цветник. Он весь был засажен смородиновыми кустами, а теперь зарос дикой растительностью и заканчивается высокой каменной террасой, украшенной балюстрадой с двояко-выпуклыми балясинами. Это был барский сад в старом французском стиле. Сейчас все в нем – разрушение и тернии. Пилястры увенчаны шарами, которые имеют вид каменных ядер». До сих пор насчитывают 43 цельных балюстрады, остальные лежат в траве. Почти на всех видны следы от ружейных пуль. Одна балюстрада, совсем разбитая, валяется тут же, как сломанная нога. В этот сад пониже Плодового забрались шесть вольтежоров, и, не имея возможности оттуда выбраться, запертые и затравленные, как медведи в берлоге, вступили в бой с целыми двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы облепили балюстрады и полили сверху, Вольтежоры, отвечая снизу, шестеро против двухсот человек, неустрашимые, без всякого прикрытия, кроме смородиных кустов, дрались четверть часа, прежде чем умереть. Надо взобраться на несколько ступеней, чтобы перейти в сам фруктовый сад. Там, на пространстве нескольких квадратных саженей тысяча пятьсот человек пали за какой-нибудь час времени. Стена словно опять готова к бою. Все 38 бойниц, пробитых внеангличанами в разных местах, уцелевших до сих пор. Перед шестнадцатой й бойницей находятся две английские гранитные могилы. Бойницы существуют только в южной стене. Главная атака была направлена оттуда. Стена эта была замаскирована с наружной стороны высокой живой изгородью. Французы наступали, думая, что имеют дело с одной этой изгородью перелезли через нее и увидели перед собой стену, препятствие и засаду. Позади них была английская гвардия. Впереди огонь, изо всех 38 бойниц сразу целая гроза картечий и пуль. Бригада Суапа легла тут на месте. Так началась битва при Ватерлоо. Фруктовый сад, однако, был взят. У французов не было лестниц, они карабкались, цепляясь ногтями. Завязался рукопашный бой под деревьями. Вся трава была пропитана кровью. Целый насауский батальон, 700 человек, был разгромлен здесь. С наружной стороны стена, против которой были направлены две батареи калермана, вся изуродована картичью. Но даже в этом саду, как и во всяком другом, отражаются веяния весны. У него свои полевые цветы, свои маргаритки. В нем растет высокая трава, в которой пасутся рабочие лошади. Волосиные веревки, на которых сушится белье, протянуты между деревьями и заставляют прохожих нагибать голову. Идешь по этой рыхлой земле, и нога вязнет в кротовых норках. В траве виднеется ствол, вырванный с корнем, зеленеющий. Майор Блакман прислонился к нему, испуская последний вздох. Под соседним большим деревом пал немецкий генерал Дюпла, потомок французской фамилии, бежавший после отмены Нанского Эдикта. Тут же рядом склоняется старая больная яблоня с перевязкой из соломы и глины. Почти все яблони так и падают от ветхости. Нет ни одной, которая не получила бы пули или картечи. Скелеты высохших деревьев изобилуют в этом саду. Вороны летают по веткам. Засада садом роща, полная фиалок. Буден убит, фуа ранен, пожар, резня, избиение, целый поток английской крови, неистовый смешение немецкой и французской, целый колодец, заваленный трупами, насауские и Брауншвейгские полки истреблены, Дюпла убит, Блакман убит, английские гвардейцы перебиты, двадцать французских батальонов из сорока, входивших в корпус рейля, разбиты, Три тысячи человек, скученные в этой жалкой ферме Гугамона, изрублены саблями, перерезаны, перестрелены, сожжены. И все это ради того, чтобы нынче какой-нибудь крестьянин говорил путешественнику. «Господин, пожалуйте три франка. Если вам угодно, я объясню вам все подробности битвы при Ватерлоо». Глава третья 18 июня 1815 года. «Вернемся назад» – это одно из прав рассказчика. Вернемся к 1815 году и даже немного ранее того времени, когда началось дело, рассказанное в первой части этой книги. «Если бы не шел дождь в ночь с 17 на 18 июня 1815 года, будущность Европы была бы иная». Несколько лишних капель дождя завершили эпоху побед Наполеона. Для того, чтобы Ватерлоу стало концом Аустерлица, проведению понадобилось немного дождя и какой-нибудь тучи, проплывавшей по небу в неблагоприятном направлении. Было достаточно, чтобы перевернуть вверх ногами целый мир. Битва при Ватерлоу могла начаться не раньше половины двенадцатого, и это дало время Блюхеру подоспеть на помощь. Почему она не началась раньше? Потому что почва была влажная. Пришлось подождать, пока она несколько подсохнет, чтобы артиллерия могла маневрировать. Наполеон был артиллерийский офицер, и это отражалось во всем. Этот удивительный полководец весь в словах своего доклада директории Аббукири. «Такое-то наше ядро у белых шестерых человек». «Все его планы сражений приспособлены для ядер». Сосредоточить артиллерию на такой-то данный пункт – для него это был ключ победы. Он смотрел на стратегию неприятельского генерала, как на цитадель, и пробивал в ней брешь. Он осыпал слабое место залпами, он завязывал и заканчивал сражение пушкой. Гений его отчасти был в стрельбе. Проломить каре, стереть в прах полки, смять ряды, сокрушить и рассеять массы – для него все заключалось в этом. Разить, разить беспрерывно, и он верял это дело пушечному ядру. Вот грозный метод, который в соединении с гением делал непобедимым в течение 15 лет этого мрачного атлета войны. 18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, потому что превосходство в численности ее было на его стороне. У Веллингтона было всего 159 пушек, у Наполеона 240. «Предположите, что земля была бы суха, артиллерия могла бы двигаться, дело началось бы в шесть часов утра, тогда сражение было бы окончено и выиграно в два часа, то есть за три часа до появления прусаков. «Насколько виновен был Наполеон в том, что проиграл сражение? Разве можно приписывать кораблекрушение кормчему?» Быть может, заметный физический упадок Наполеона осложнялся в эту эпоху некоторым упадком нравственных сил? Быть может, двадцать лет войны затупели клинок и сломали ножны, истощили и тело, и душу? Быть может, ветеран давал себя невыгодно чувствовать в полководце? Словом уж не померк ли тогда этот гений, как думали многие авторитетные историки? Не предавался ли он неистовству, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не пошатнулся ли он под напором бури приключений? Не потерял ли он сознание опасности, что весьма важно для генерала? У великих материалистов, которых можно назвать исполинами действия, наступает пора близорукости гения. Старость не имеет власти над гениями идеала. Для Данте и Микеланджело старица значит возвышаться, но для Ганнибалов и Наполеонов старица не значит ли падать? Не утратил ли Наполеон безошибочное чутье победы? Не потерял ли он способность предугадывать ловушку, различать скользкий край пропасти? Он, который когда-то знал все пути к славе и с высоты своей молниеносной колесницы указывал их своим повелительным перстом, теперь в каком-то зловещем ослеплении вел в бездну свои легионы. Не овладело ли им в 46 лет какое-то непостижимое безумие? Не превратился ли этот титанический возница судьбы в слепого головореза? Мы этого не думаем. Его план сражения был, по общему мнению, образцовым. Идти прямо на центр союзной линии, пробить брешь в ней, разрезать противника надвое, толкнуть британскую часть армии на Галь, а прусскую — на Тонгрес. Обесилить Веллингтона и Блюхера, овладеть горою Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, англичан в море. Все это для Наполеона заключалось в этом одном сражении. Затем, думал он, посмотрим, что делать. Конечно, мы не претендуем писать здесь историю Ватерлоу, но одна из существенных сцен драмы, которую мы рассказываем, связана с этим сражением. История эта, впрочем, уже написана, и написана капитально, с одной точки зрения, Наполеоном, а с другой – целой приядой историков. Вальтер Скотт, Ламартин, Валабель, Шарас, Кине, Тьер. Что касается нас, то мы оставляем свободное поле историкам. Мы являемся только сторонним зрителем, прохожим, блуждающим по равнине, искателем, роющим в этой почве, удобренной человеческими телами, быть может, принимая кажущиеся за действительность. Мы не имеем права разбирать во имя науки взаимосвязь фактов, в которых, быть может, есть доля миража. У нас нет ни военной практики, ни стратегических познаний, чтобы держаться системы. По нашему мнению, при Ватерлоо, Целая череда случайностей тяготела над обоими полководцами. А когда вопрос коснется Рока, мы судим как народ, этот наивный судья. Глава четвертая. А. Кто хочет ясно представить себе сражение при Ватерлоо, пусть вообразит на земле очертание громадной буквы А. Левая половина буквы – дорога в Невель, а правая дорога в Женап. Соединительные поперечные черта представляют собой дорогу из Оттена в Брен-Ла-Ле, вершина буквы Гора Сен-Жан, там стоял Веллингтон, левая нижняя конечность Гугамон, там находились рейль с Жеромом Бонапартом. Правая нижняя конечность Бель-Альянс. Там стоял Наполеон. По самой середине поперечной перекладины лежит тот пункт, где окончательно определился исход битвы. Там-то поставили льва, символ высокого героизма императорской гвардии. Треугольник у вершины А, заключающийся между двумя сторонами буквы и поперечной, плато горы Сен-Жан. Борьба за это плато – вот и все сражение. Обе армии расположили свои крылья направо и налево от дорог Женапской и Невельской. Эрлон стоял против Пиктона, Рейль против Гилля. За вершиной буквы «А» позади сен жанского плато расстилается Суаньский лес. Что касается самой равнины, то представьте себе обширную волнистую местность. Каждая волна господствует над другой. Все эти волны сбегаются к холму сен и заканчиваются у леса. Два неприятельских войска на поле брани – это два борца. Они впиваются друг в друга. Один старается повалить другого. Соперники цепляются за все. Какой-нибудь куст служит точкой опоры, угол стены — поддержкой, подкреплением. Из-за отсутствия какого-нибудь домишки, чтобы прислониться, целый полк теряет почву под ногами. Рытвина в рытвине, неровность почвы, какая-нибудь поперечная тропа, лес, овраг могут остановить колосса, называемого армией, и отрезать ему отступление. Кто покидает поле, тот разбит. Отсюда следует для ответственного полководца необходимость исследовать все, малейшую группу деревьев, заметить всякое возвышение. Оба полководца тщательно изучили Сен-Жанскую равнину, теперь называемую полем ватерло Еще за год до битвы Веллингтон с редкой прозорливостью наметил ее на случай большого сражения. На этом пространстве и в этом поединке все преимущество принадлежало Веллингтону. Английская армия была наверху, а французская внизу, почти лишним будет рисовать здесь облик Наполеона верхом с подзорной трубой в руках на росомских высотах на заре 18 июня 1815 года. Весь мир видел его таким. Этот спокойный профиль под маленькой шляпой Бриенской школы, этот зеленый мундир, белый отворот, скрывающий звезду, сюртук, скрывающий эполеты угол красной ленты, виднеющийся из-под жилета, белая лошадь в чепраке малинового бархата с вензелями «Н» по углам, с коронами и орлами, батфорты поверх шелковых чулок, серебряные шпоры, шпага-маренго. Вся эта фигура последнего из Цезарей еще стоит у всех воображение. Одни вспоминают о нем с восторгом, другие со строгим осуждением. Этот образ долго оставался озаренным каким-то лучезарным светом. Это зависело от известного легендарного затмения, распространяемого вокруг себя большинством героев и более или менее долго скрывающего истину. Но в наше время история рассеяла мрак. Этот свет – история беспощаден. Он имеет в себе нечто странное и божественное, Несмотря на то, что история свет, и именно потому, что она свет, она часто кладет тени там, где были видны одни тучи. Одного и того же человека она превращает в двух различных призраков. Один борется с другим, мрак деспота борется с блеском полководца. Разоренный Вавилон умаляет славу Александра. Рим, закованный в цепи, уменьшает славу Цезаря. Погубленный Иерусалим уменьшает славу Тита. Тирания переживает тирана. Несчастье для человека оставлять за собой мрак, принимающий его очертания. Глава пятая. Темные моменты сражений. Всем известна первая фаза этого сражения. Начало смутное, неопределенное, колеблющееся, зловещее для обеих армий. Но для англичан еще в большей степени, чем для французов. Дождь лил всю ночь. Земля была изрыта, вода скопилась тут и там, в Рытвинах, как в бассейнах. В некоторых местах повозки обоза вязли по самые ступицы. Суприжи лошадей струилась жидкая грязь. Если бы пшеница и рожь, смятые этой массой обозов, не заполнила Рытвин и не образовали подстилки под колесами, всякое движение, в особенности в долине, около Папеллотта, оказалось бы невозможным. Дело началось поздно.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 Новички-пехотинцы отличались энтузиазмом. Это не понравилось Веллингтону. После взятия Гессента исход сражения был еще неопределен. От полудня до четырех часов наступил темный промежуток. Середина сражения неопределенная, и смутна, как темная свалка. Наступают сумерки. Среди мглы виднеются как бы громадные волны, головокружительный мираж.